Глава тридцать первая. Адиль. «Открыл мне дворецкий. Маргарет дома?» — спросила я, нервно заглядывая мимо него в квартиру. Невозмутимый, как всегда, он провел меня в ее спальню, где она лежала в постели в окружении смятых носовых платков. Я обняла ее. «Слава богу, ты здесь, мы боялись, что тебя арестовали». «Я заболела», — хрипло ответила Маргарет. Я пыталась позвонить, но не смогла. Телефон всю неделю не работает. Я села на краешек кровати. Я даже просила Пуле зайти к тебе на случай, если нам необходимо будет подать рапорт об отсутствии. Тебе ни к чему беспокоиться. В Тоне Маргарет звучала уверенность. «Конечно, я беспокоюсь. Город кишит нацистами». Маргарет посмотрела в сторону коридора, проверяя, нет ли рядом кого-то из слуг, а потом прошептала. «Я кое с кем познакомилась». «Мы каждый день с кем-нибудь знакомимся». «Нет». Я встретила человека. Пыталась ли она сказать, что у нее появился поклонник? «Библиотеки?» «Нет, я не хотела тебя пугать, но меня уже арестовывали». «Арестовывали?» — выкрикнула я. «Тихо. Вот потому я и не сказала тебе». Стиснув пальцы голубой шелк в ее простыне, я гадала, как она вообще могла утаить от меня такое. «Конечно. Мне и в голову не пришло, что сама я умолчала о нашей с полем помолвке». Когда меня отпустили, Феликс дал мне документ, позволяющий свободу передвижения. Она назвала кого-то просто по имени? Значило ли это, что он и есть ее кавалер? Я с трудом могла осмыслить все сразу. Маргарет обзавелась секретом. Она подружилась с врагом. Все мое тело напряглось от гнева. Ты сказала, что пуль должен зайти. Она взяла пудреницу и припудрила покрасневший нос. Теперь уже я бросила взгляд в сторону коридора через открытую дверь. «Слишком больна для компании», — напряженно произнесла я. «Мне лучше уйти. Не види себя, как все парижане, когда не скрывают истинное чувство за холодной вежливостью. Не понимаю, о чем ты говоришь. Если хочешь уйти, иди, но не делай вид, что это из-за моей простуды. Наши взгляды встретились в зеркале. Мой встревоженный и решительный. Если бы Феликс не отпустил меня еще трех немолодых леди из сырой камеры», Нас бы уже отправили в лагерь для интернированных. И что бы тогда стало с моей дочерью? Подумай об этом. Слова Маргарет дошли до моего сознания. Она ведь могла просто исчезнуть, как наша Миссуэт. И я должна была не спешить с выводами, перестать осуждать ее. Я стала такой же дурной, как мадам Симон. «Прости», — пробормотала я. «Самое главное, что ты в безопасности. Ты уверена, что компания тебе не помешает?» У меня кружится голова, когда я встаю. Так ничего. Скажи, Исе, что приготовила чай. Я сейчас приду. В гостиной на стенах по-прежнему висели портреты подагреческих предков в золоченных рамах. Каждый раз, когда Маргарет добывала посылку для Реми, я чувствовала себя виноватой, воображая, как эти картины снимают со стен и продают, чтобы купить припасы. Но портреты никуда не делись. Так как же Маргарет добывала еду? Она просила своего нациста? Маргарет какой-то нацист. Как странно было представить их вместе. Они существовали в разных книгах, на разных стеллажах. Но по мере продолжения войны люди перемешивались. То, что было черным и белым, как буква на странице, превращалось в угрюмое серое. Когда пришел Поль, я обняла его. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего, я рад тебя видеть. Рада, что ты — это ты». Ну и портреты глазам не верю. Я как будто в лувре. Не все то золото, что блестит. А? Вошла Маргарет. Она любила эффектное появление. Мы с Полем отступили друг от друга. Простите, что оторвали вас от работы, Поль, но это так любезно с вашей стороны зайти. Адель повезло с вами. У Поля покраснели уши, и он конфузливо усмехнулся. Всегда рад вас видеть. Я подтолкнула его локтем, напоминая, что мы здесь не для пустой болтовни. Он должен был предупредить Маргарет об опасности. Она не была уверена, что какой-то клочок бумаги от ее поклонника может стать защитой. Говорят, фрицы интернировали больше двух тысяч иностранок. Сообщил Поль по-английски. «Я знаю», — кивнула Маргарет. «Вы здесь в опасности», — продолжил Поль. «Вам следует уехать». «Вы тоже могли бы сбежать в свободную зону на юге», — возразила Маргарет. «Но вы остались». «Я должна быть здесь, чтобы Реми мог найти меня». «А я хочу быть рядом с Адиль», — сказал Поль. «Но вы подумайте о своей дочери». «В Лондоне тоже небезопасно», — Маргарет кашлянула, прикрыв рот платком. «Будьте хотя бы осторожны», — посоветовал Поль. «Увидите немцев, перейдите на другую сторону». «Никто в городе не мог избежать нацистов, даже в нашей библиотеке. А Маргарет теперь и не слишком этого хотела». Неделю спустя Маргарет затащила меня в гардеробную и сунула мне в руки коробку серебристой ленты. Я открыла ее и почела запах шоколада, золота черного рынка. Мне не хотелось пользоваться тем, что добыто нечестным путем, но не смогла удержаться и отломила кусочек. Когда молочный шоколад растаял на языке, я подумала, чего стоило Маргарет раздобыть такой роскошь, что еще она так получала шелк, виштексы, какие у них номера по классификации Дьюи? Ближайшим, что я знала, был 629 для шелковичных червей и 636.2 для рогатого скота. Я не могла подобрать правильные номера. Я не могла поверить, что у Маргарет есть все, когда у остальных нет ничего. Когда библиотека закроется на ежегодный перерыв, мы с Феликсом отправимся на каникулы. Думаю, в Давиле будет прекрасно. За Кристиной присмотрит няня. «А если кто-то спросит, я скажу, что я с тобой...» Маргарет, все так же окутанная облаком счастья, выплыла из комнаты. Шоколад был восхитительным. Оставшееся я отправлю Реми. Должна. Вот только еще кусочек. Тот вечер, пока Борис и графиня занимались в ее кабинете бюджетом, я сидела за стойкой абонемента. Когда зазвонил телефон, я ожидала, что кто-то попросит принести книги. Мне необходимо повидаться с Кларой де Шамбре. Звонивший говорил по-французски с легким немецким акцентом. «Скажем в 9.30 завтра утром, скажите ей, чтобы пришла вовремя и выразите мое сожаление по поводу того, что я не могу зайти в библиотеку». Он не дал мне времени на ответ и повесил трубку. «Что было нужно от графини доктору Фуксу? Неужели мы потеряем еще одного друга?» Поднявшись наверх, я заглянула в кабинет графини. Когда Борис заметил меня, то настороженно сдвинул брови. Конечно, он сразу понял, что-то случилось. Он ведь был библиотекарем отчасти психологом, отчасти барменом, вышибалой, детективом. «Был звонок», — сообщила я. Графиня уставилась на меня поверх очков для чтения. «Ну и что?» «Боюсь, доктор Фукс настаивает на том, чтобы вы явились к нему завтра утром», — сказала я. «О, вот как?» «Вам с генералом следует уехать из города», — сказал Борис. «Но они могут арестовать меня и дома», — ответила она. «Что именно он сказал?» Я повторила его слова. «Я пойду с вами», — заявил Борис. Я не хотела, чтобы он туда шел. У него были жена и маленькая дочка, зависевшая от него. Попыталась найти убедительные аргументы. «У него ключи. Значит, утром он должен открыть библиотеку?» «Нет. Он может просто отдать их мне». «Насколько я могла понять...» Медленно начала я. «У доктора Фукса слабость к женщинам, так что лучше...» «С графиней пойти мне». «Я не возьму вас с собой, отправляясь к нацисту», возразила графиня. «Что бы сказали ваши родители?» «Если честно, мой отец не хотел и того, чтобы я работала здесь, с иностранцами-капиталистами. Папа комиссар, так что моя семья уже завязала отношения с немцами. И это сказала лишь для того, чтобы иметь преимущество в споре. Я ведь никогда не задумывалась о том, как именно мой отец проводит дни и с кем. «Вы уверены, что хотите пойти со мной?» — спросила графиня. Я боялась идти в штаб-квартиру нацистов, но подумала о книгах, кожных переплетах на полках графини, о романах, которые носила читателям, о рукописи профессора Коэн, запертой в сейфе. Решила, что печатное слово стоит того, чтобы за него сражаться, что оно стоит риска. Абсолютно. Не было времени размышлять о том, что может или не может случиться, Мы слишком были заняты библиотекой. Я вернулась на абонемент, где мадам Симон резко спросила, «Какого черта где вас носила? Я могла вынести вообще все книги!» Когда ушел последний читатель, я сунула в сумку книги для профессора Коэн и быстро пошла по бульвару. Был лишь седьмой час вечера, но силуэты домов мрачно нависали над улицами. Я выросла в этом городе и чувствовала себя на его авеню, как в объятиях матери. Но этим вечером, каждый раз оглядываясь, Я видела человека в твидовом костюме. Когда я переходила улицу, он тоже и переходил. Я оглянулась снова. Он остановился у киоска и стал листать какой-то журнал. Я пошла быстрее. Он не отставал, делая вид, что просто прогуливается. Его зловещее лицо хмурилось. В тени домов я увидела в одной его руке портфель, а в другой... В другой блеснул ствол пистолета, направленный на меня. Резко повернув направо, я прислонилась к грязной стене. Ноги у меня дрожали, мне хотелось спуститься бегом. Потом выглянула из-за угла. Когда мужчина подошел ближе, я поняла, то, что я приняла за ствол пистолета, было свернуто в трубку журналом, видимо, купленным в том киоске. Я свернула со своего маршрута, чтобы оторваться от него. Быстро прошла по роскошной Фобур-Сент-Анаре, мимо бутика «Эрмес», потом мимо президентского дворца, думая, где бы спрятаться. Я была уже недалеко от отеля «Бристоль», где жила мисс Ридер в начале оккупации. Я носила туда книги старым немощным обитателям. Я бросилась бежать, и прежде чем швейцар вернулся на свое место, ворвалась дверь и метнулась к стойке, где жалобно попросила консьержа выпустить меня через черный ход. Он быстро провел меня через роскошный холл, через дверь, скрытую за настенным панно, в шумную кухню. А оттуда — на боковую улочку. Отдышавшись, я задумалась, нужно ли мне все-таки отнести книги или сразу пойти домой. И решила, что я вправе повидаться с теми, кто мне нравится. «Я не была уверена, что вы придете», — сказала профессор Коэн. Мне пришлось пойти дальней дорогой. Она погладила обложку книги так же нежно, как маман гладила меня по щеке. Профессор заказала «Доброе утро, полночь» уже, наверное, в десятый раз. Когда я спросила, почему ей так нравится эта книга, она ответила — Джин Рис бесстрашна. Она говорит правду, и она пишет для одиноких и ранимых. Я наугад открыла книгу, как обычно поступала, знакомясь с ней. Париж этим вечером выглядел чудесно. Ты выглядишь чудесно этим вечером, мой прекрасный, мой дорогой. Но какой же сокой ты можешь быть? Я поморщилась. Я не так думала о своем городе. Совершенно не так. Заметив мою реакцию, профессор сказала. «Помните». Рис описывает Париж как иностранка, у которой почти нет денег и которой здесь никто не поможет. «Я любила профессора Коэн. Не хотелось любить и то, что любила она». «Ладно, позвольте мне прочитать это, когда сами прочтете. Вы думаете, мне понравится?» «Не уверена». Она поплотнее закуталась в шаль. «Здесь нет счастливого конца». В девять утра следующего утра графиня и ее муж ждали в своей машине перед моим домом. Шляпа-котелок почти полностью скрывался да и волосы генерала. У него, как и у многих парижан, были мешки под глазами. Когда он нажал на педаль газа, Пежо потащился по булыжной мостовой, как какая-нибудь старая кляща, которая не желает, чтобы на ней ездили. Я с заднего сиденья заметила, что генерал куда чаще смотрит на свою жену, чем на дорогу. Мы миновали Элисейские поля, проехали мимо Триумфальные арки и добрались до отеля «Маджестик», где и находился офис доктора Фукса. «Мне пойти с вами?» — спросил генерал. «Мы и сами прекрасно сумеем ответить на несколько вопросов». «Тогда я подожду», — решил генерал, сжимая рулевое колесо. В холле было пусто. Бескусно одетая женщина — прижане называли таких немок серыми мышами из-за их унылой униформы — провела нас к скромному кабинету доктора Фокса. Защитник библиотек, напряженно сидевший за своим столом, Выглядел таким же встревоженным, как и мы. Когда он не встал нам навстречу, как положено, я поняла, что дело очень плохо. И он предупредил нас по-французски. «Вы должны говорить правду». Графиня выпрямилась. «Нет такого вопроса библиотеки, на который мы не ответили бы, как должно». «Мы получили анонимное письмо, в котором библиотеку обвиняют в том, что в ней продолжают выдавать антигитлеровские труды». «Нас обвиняли?» эти которые были найдены в вашем собрании». Он подтолкнул графине какую-то папку. Она перевернула несколько листов. «На рисунках стоят довоенные даты, а периодические издания вроде этого никогда не выходят до предела читального зала». Графиня положила папку на стол. «Уверяю вас, я бы никогда не предала учреждение, которое обещала защищать». «А если они оказались за стенами библиотеки?» — ядовито произнесла я. «Так это потому, что их вынес один из ваших соотечественников. Я видела, как один из них пытался украсть журнал». «Тише!» — шепнула графиня. «Думайте, прежде чем говорить». «Я знаю также, что вы выдаёте запрещённые книги», — продолжил доктор Фукс. «Вы же сказали, мисс Ридер, что их не обязательно уничтожать», — возразила я. При упоминании о директрисе его лицо смягчилось. «Да, верно, но с этого момента вы должны держать их под замком». Он протяжно вздохнул. «Мадам, похоже, мы пришли к решению». Перейдя на английский, видимо, для того, чтобы серая мышь, послушивавшая в коридоре, не смогла его понять, он добавил. «Я очень рад за вас и не скрою, что также очень рад и за себя». Он встал, и мы поняли, что разговор окончен. Отметив для себя, что даже доктор Фукс опасается серых мышей, мы с графиней помалкивали, пока не вернулись в машину. На обратном пути к библиотеке я размышлял о странном заявлении доктора Фукса. Возможно, если бы обнаружилась какая-то наша вина или ошибка, пострадал бы и он, как управляющий библиотеками, в оккупированной зоне. Когда мы с графиней переступили порог, Борис извлек из ящика стола фляжку и налил в три чайные чашки понемножку бурбоны. Графиня упала на стул и сделала глоток. А я быстро рассказала о Доносе. А Фуксу известно о наших особых доставках. — спросил Борис. — Не думаю, — ответила графиня. Но после такого близкого звоночка я решила не ждать ежегодного закрытия библиотеки на каникулы. Лучше будет закрытие для посещения прямо завтра. День взятия Бастилии. Еще один выходной, без повода праздновать.